Глава 12. На следующее утро в церкви я половину времени пялилась на часы, а вторую половину прожигаю дыру в затылке Блейка Эйвери. Мы сегодня пришли поздно, поэтому сумели втиснуться лишь в самый дальний ряд. Отсюда открывается прекрасный вид на Блейка. Мой план состоит в том, чтобы загнать его в угол, как только закончится служба и все выйдут наружу. И знаю, знаю, нельзя в церкви уделять больше внимания затылку какого-то мальчишки, чем проповеднику. Только как тут сдержаться? Блейк расположился на втором ряду вместе с матерью. Спина прямая. Лешь 10 минут назад он сидел сгорбившись, но я успела заметить, как мама подтолкнула его локтем, очевидно, демонстрировать скуку в церкви запрещено. Когда проповедник распускает прихожан Я мигом вскакиваю на ноги и веду тётю Шэри с попой на рожу, чтобы занять выгодную позицию для наблюдения за выходящими и суметь выцепить Блейка. Мы покидаем церковь одни из первых, и я встаю рядом с кустами слева от дверей. "Ждёшь кого-то?" спрашивает тётя Шэри, бросая на меня недоумённый взгляд. Она было подумала, что я спешу вернуться домой, и теперь не понимает, почему я остановилась. "Разве вы, разве все не задерживаются поболтать после службы?" «Не всегда. Пора готовить обед, так что в этот раз мы воздержимся». Тётя ловит за локоть Папайи, предпринявшего попытку убежать к знакомым, и направляет его к нашей машине. «Погоди!» — кричу я. «Значит, всё-таки кого-то ждёшь», — понимаю ещё улыбается тётя. Прихожане медленно собираются снаружи церкви, но Блейка пока не видно. «Ладно, можешь пообщаться с друзьями. Уверена, Беннет и потом с удовольствием тебя подвезут». Папай весело машет мне на прощание, и они уходят к парковке, теряясь в толпе. Я поднимаюсь на цыпочках, разглядывая выходящих. Наконец, на улице появляется Блейк со своей мамой. Я не мешкаю ни мгновения, в основном, чтобы не дать нервам взять над собой верх и кидаюсь им на перерез. Они плавно прорезают толпу, как лебеди в воду. Миссис Эйвери движется размеренно и грациозно, пока я не встаю на их пути. Блейк недоуменно хмурится — Очевидно, не ожидал, что я сама к нему подойду. Бросаю парню сухую усмешку, прежде чем с милой улыбкой повернуться к его маме. Здравствуйте, мэр Эйвери, говорю вежливо. И вдруг понимаю, что понятия не имею, как положено здороваться с мэром. Следует представиться и пожать ей руку, несмотря на то, что мы встречались прежде. И вообще, нормально ли называть её мэр Эйвери? Впрочем, уже поздно. Ох, здравствуйте, отвечает она с лёгким оттенком недоумения. Вероятно, не так уж часто к ней ни с того ни с сего подлетают подростки. В любом случае, её, похоже, не слишком радует задержка. Ты ведь мила, верно? Надеюсь, у тебя больше нет проблем с тем, чтобы попасть домой. К счастью, нет, выдавливаю из себя смешок. Я хотела одолжить у вас ненадолго Блейка. Блейк? Всем телом поворачиваюсь к нему, твёрдо заглядывая в глаза и, как бы говоря: Только попробуй мне отказать. «Конечно», — спокойно отвечает он. «Вернусь через минуту, мам». «Как и на прошлой неделе, мы отделяемся от толпы и отходим к кустам на краю парковки. Только в этот раз веду я, а он следует за мной. Остановившись, я разворачиваюсь, скрещиваю руки на груди и выразительно его оглядываю». «Позвала меня, чтобы врезать из-под тяжка?» — насмешливо говорит Блейк. Затем отступает и поднимает кулаки, как боксер, закрывающий лицо от удара. Выглядишь реально так, будто сейчас мне вмажешь. Но не забывай, мы рядом с церковью, обойся Богом. Ой, да брось. Ты небрежительно фыркну и я. Хотя ты недалеко от истины. После Нэшвилла я действительно от тебя не в восторге. И вообще готова игнорировать твоё существование всё лето. Но сперва я должна задать тебе один вопрос. На его лице проступает любопытство. Валяй. И прошу, ответь честно. Ты у меня в долгу? Его усмешка тает. Он серьёзно кивает и убирает волосы с лба. Совершенно не своевременно я замечаю, как напрягаются мышцы под рукавом белой рубашки. На автопикнике ты рассказал всем о моём отце, начинаю я, не меняя позы. А Вхон Китонг Ченгтал задавал вопросы, прекрасно видя моё нежелание на них отвечать. Скажи мне, ты просто козёл или сынок мэра таким образом пытается отвлечь всеобщее внимание от себя? Не обзывайся рядом с храмом Божьим, неодобрительно качает головой он. "Блейк", сурово произношу я. "Мне не до игр". Он бросает взгляд поверх моего плеча на припаркованные машины. "Где твои родные? Уехали. Я попрошу Саванну отвезти меня домой", отвечаю сухо. Его приёмчики по отвлечению внимания не блещут мастерством. "Просто ответь на мой. Ты мне доверяешь?", прерывает Блейк, опуская руку, которой до этого беспокойно перебирал волосы. Нет, отрезаю я, не раздумывая. Он понимающе улыбается, будто иного ответа и не ждал. Давай лучше я тебя отвезу, но позже. Сперва ты съездишь к нам в гости. Чего? Я вскидываю брови, застигнутая врасплох. Поехать к нему домой? Он вообще ничего не понял из сказанного мной. Я вовсе не на свидание его приглашаю, а пытаюсь получить прямой ответ на свой вопрос, пытаясь понять, в какие игры он играет. Мне надо домой. Тётя Шэри готовит обед, и, кстати, напомни, с чего бы мне куда-то с тобой ехать опять. Не хочу обсуждать это здесь. Обещаю, никаких подвохов. Просто пообедаем, и я отвечу на твои вопросы с предельной откровенностью. Я внимательно изучаю его лицо, пытаясь определить, насколько он честен. Блейк не отворачивается, открыто встречает мой пристальный взгляд. Вынуждена признать, он кажется искренним, настоящим. как тот весёлый парень, который противно жевал касадилью в Хонки-Тонки. Ладно, соглашаюсь я, раздражённо фыркая и стараясь игнорировать назойливый голосок в голове, называющий затею сомнительной. Разве вечер в Нешвилле не был вторым шансом Блейка? То есть чисто технически я даю ему уже третий шанс? Так да идём, говорит Блейк с раздражающей улыбкой, от которой у него на щеках образуются ямочки. Если нужно съездить к нему в гости, чтобы получить честный ответ на свой вопрос, то так и быть. Только бы это не вышло мне боком. А твоя мама не будет возражать? Вспоминаю про тётю Шери. Я не взяла с собой телефон. Впрочем, она ведь сказала, что мне можно приехать потом. Так почему бы и не после обеда? Сейчас узнаем, отвечает Блейк. Мы прокладываем путь через толпу прихожан к мэру Эйвери. Она болтает с группой пожилых людей, с энтузиазмом кивает. А с губ не сходит любезная улыбка. У меня возникает подозрение, что не такая уж она искренняя. Впервые за сегодня я вижу Саванну. Подруга стоит рядом с беседующими взрослыми, на её лице скучающее выражение. Поймав мой взгляд, она машет мне рукой, которая замирает в воздухе, когда Саванна замечает мою компанию. Довольная улыбка превращается в многозначительную усмешку. Подруга игриво мне подмигивает, и я спешу отвернуться, пока не начала смущаться. Неужели они с Тори всерьёз думают, будто между мной и Блэйком что-то может быть? Нет уж глупости, ни в коем случае. Однако, разве я сейчас не иду с ним, к его маме, чтобы спросить разрешения заявиться на их воскресный обед? Когда мы подходим к мэру Эйвери, я вся покрыта липким потом. Она с кем-то разговаривает. Блэйк не пытается её прервать, поэтому мы терпеливо ждём рядом. Я смотрю на раскалённый асфальт под ногами, делая вид, что не замечаю направленного на меня взгляда Блейка. Миссис Эйвери прощается с собеседниками, обменявшись множеством любезностей, затем поворачивается к сыну. Похоже, она удивлена его присутствием. Уже вернулся? Быстро. Я закончила. Пора уезжать. Можно мило поедет с нами, спешно выпаливает Блейк, будто ему 5 лет. По-моему, он немного нервничает. Занятно. Я и подумать не могла, что он один из тех, кто боится мамы, пусть даже она и мэр. Миссис Эйвери кажется застигнутой в расплох. Она окидывает меня задумчивым взглядом, словно пытается определить, достоин ли я приглашения в их дом. "Разумеется", отвечает она чуточку неуверенно. И "Еды у нас вдоволь, поскольку наш Блейк любит опустошать холодильник так, будто его годами морили голодом". Миссис Эйвери сжимает плечо Блейка и улыбается. Однако глаза не выражают никакой радости. Её сын не отвечает взаимностью и сбрасывает руку. Я припарковался там, Мила. Втроём мы направляемся к его машине, и я с любопытством кошусь на Лиану Эйвери. Она шагает уверенно, решительно, как и её сын. Мы забираемся в салон. Разумеется, я сажусь сзади. Блейк включает сплит, звучит музыка, его любимый плейлист из Spotify. Мы выезжаем с парковки на бульвар Фэрвью. Миссис Эйвери наконец позволяет себе расслабиться и скидывает туфли со словами: "Боже, мистер Джеймсон воистину самый нудный собеседник из всей воскресной компашки. Блейк, напомни мне в следующий раз с ним не пересекаться". Я нервно кусаю губы, уставившись на руку и стараясь игнорировать неприятное ощущение, будто одним своим присутствием я вторгаюсь в чужое личное пространство. Для их семьи я как минимум незнакомка. Тем не менее, миссис Эйвери без проблем позволяет мне увидеть её настоящее лицо. Я пялюсь в окно, притворяясь, будто вовсе их не слушаю. Может, она уже обо мне позабыла? Нет, не позабыла. Вскоре она оборачивается ко мне и с любопытством оглядывает. Значит, ты дочка Эверта, говорит. Это не вопрос. Все уже знают. Блейк втягивает воздух через стиснутые зубы. Полегче, мам. предупреждает он и ловит мой взгляд в зеркале заднего вида. Мила не любит говорить об отце. "Ох", произносит миссис Эйвери, складывая идеально накрашенные губы в трубочку. "Прости, Мила, не знала, что это больная тема". "Вовсе нет", спешно возражаю я. "Мне совсем не нужно, чтобы мэр думала, будто в семействе Хардингов какой-то разлад". "Блейк имеет в виду, что я предпочитаю не упоминать отца в разговоре. Не хочу, чтобы все Не хочу привлекать внимание к его профессии. На лице миссис Эйвери мелькает нечто сродни пониманию. Она удобнее устраивается в кресле и смотрит на дорогу впереди. "Вполне понятно", замечает она, бросая взгляд на сына. "Блейк вот обычно притворяется, что меня не существует. Верно, Блейк?" Она хлопает его по колену, однако он раздражённо отмахивается от неё. "Ничего я не притворяюсь", она фыркает. Очевидно, они частенько спорят по этому поводу. Затем к недовольству Блейка миссис Эйвери переключает музыку на радио. Хватит с нас этих сопливых песен, как думаешь, Мила? Пора сменить пластинку. Блейк снова смотрит на меня через зеркало, челюсти стиснуты, выражение лица мрачное, взгляд словно извиняется. Вот только за что? За то, что пригласил меня в гости? За мамино столь немервское поведение? Мне остаётся лишь гадать. Дальнейший путь мы молча слушаем радио, я внимательно изучаю окрестности. Интересно, где живёт семья мэра Нешвилла, в особняке, в милом семейном домике или на ранчо на окраине города с охранными воротами, как наши. Я думала, вы живёте в городе, пытаюсь завязать светскую беседу. Я и живу, отвечает миссис Эйвери, но на том и ограничивается. У мамы квартира в Нешвилле, объясняет Блейк, а родной наш дом здесь. Район мне совершенно незнаком. Точно не север, где располагается меня Хардингов, и далеко от центра, возможно, на южной окраине города. Мы едем по широкой улице, вдоль которой в отдалении друг от друга располагаются просторные дома. На подъездной дорожке одного из них мы останавливаемся, паркуясь прямо за сияющей новенькой Теслой. Что ж, мэр Нешвелл живёт в относительно обычном доме. Вероятно, примерно о том же подумали Саванна и Тори, когда зашли на территорию ранчо, на котором вырос Эверетт Хардинг. Я с любопытством выглядываю в окно. Может, не вычурный особняк, тем не менее дом большой и ухоженный. Лужайка во дворе свежеподстриженная, много цветов. В углу площадки перед домом на флагштоке развивается американский флаг. "Начну готовить обед", сообщает миссис Эвери, вновь просовывая ноги в туфли и вылезая из машины. Прежде чем захлопнуть дверцу, она заглядывает внутрь и спрашивает: "Милая, ты ведь не придерживаешься этих голливудских сельдерейных диет, нет? Не возражаешь против мяса?" "Вовсе нет", качаю головой я и испешно добавляю: "Спасибо за беспокойство". Я не придаю её вопросу особого значения, хотя мне ужасно точертело, что все постоянно примеряют на меня стереотипы о Голливуде. Ну да, я живу в доме с семьёй спальными в элитном посёлке с охраной. И да, мой отец суперзвезда. Тем не менее, это не значит, что я обязательно буду сидеть на строгой диете. Пусть родители и настаивают на высокобелковой, я отказываюсь её признавать. Или что я корчу из себя какую-то важную птицу. Руки Блейка по-прежнему лежат на руле. Он взглядом провожает маму, которая изящной походкой идёт к дому, по пути с улыбкой машет соседям, затем наконец скрывается за дверью. Не вполне понимая, почему мы не следуем за ней, а молча сидим в салоне. Так что, пойдём? спрашиваю я, отстёгивая ремень безопасности и потянувшись к ручке. Чёрт возьми, шепчет Блейк. Как же она меня бесит. Его взгляд всё ещё устремлён на входную дверь. Он так сжимает руль, что побелели костяшки пальцев. Ох, значит, он хочет поговорить о маме. Я подвигаюсь на середину сиденья и подаюсь вперёд, чтобы смотреть на него во время разговора. Ага, я вроде как догадалась. Сочувствую, что она оскорбила твои музыкальные предпочтения. Блейк смеётся, но смех выходит безрадостным. Это только цветочки. Понимаю. Она ведь мэр, а значит, должна надевать маску на людях. Я не ожидала, что рядом со мной она станет вести себя так открыто, что ли, говорю я. В конце концов, она меня совсем не знает. Откуда такое доверие? Да, уж, прости. Сам не ожидал. Блейк отпускает роль, разминает пальцы и наконец отстёгивается, после чего поворачивается и заглядывает мне в глаза. Полагаю, она воспринимает тебя так же, как и я. Как? Как объект для насмешек? Слабо шучу я. Мышцы лица Блейка вздрагивают. Он сжимает губы, подавляя улыбку, как того, кто понимает жизнь в лучах славы. Он наконец открывает дверцу. Теперь можем идти. Мы выходим из прохладного салона на духоту улицы, шагаем по подъездной дорожке, однако миноем главный вход, огибаем дом и идём к огромному заднему двору, отгороженному от соседей высоким сплошным забором. Дом опоясывает деревянная веранда, заставленная садовой мебелью. Внутрь ведут раздвижные стеклянные двери, от чего там несложно представить, как мэр Эйвери загорает на лежаке, держа на маникюрными пальчиками бокал с коктейлем. В глубине двора стоит маленький домик из неотёсанного дерева, прямо как хижина в лесу, с окнами и двойной стеклянной дверью. Блейк целенаправленно идёт к нему и оборачивается. Добро пожаловать в мою холостяцкую берлогу, говорит он с широкой улыбкой, кажется, первой искренней за сегодня. Затем выуживает из кармана ключи. Надеюсь, ты не против собак. Собак? Слишком поздно. Едва дверь в домик открывается, изнутри вырывается пушистое нечто. Проносится по лужайке и с такой силой впечатывается мне в живот, что я теряю равновесие и плюхаюсь на пятую точку в мягкую траву, в то время как существо прыгает вокруг меня, засовывая мне в уши мокрый нос и облизывая лицо. Блейк смущённо смеётся, затем хватает собаку за ошейник и оттаскивает от меня. Я приподнимаюсь на локтях и гляжу на них во все глаза, восстанавливая дыхание. Блейк удерживает чрезвычайно взволнованного золотистого ретривера, совсем молодого. Он вывалил слюнявый язык, чёрные глаза с любопытством меня изучают. Блейк опускается на одно колено перед псом, по-прежнему крепко удерживая за ошейник. "Мило, познакомься с Бэйли", говорит он мне, затем чешет пса за подбородок и наклоняется к пушистому уху. Бейли, познакомься с мис Милой. Будь с ней вежлив. У тебя есть пёс? Ага, мой малыш. Он хватает палку с земли и швыряет на другой конец двора, одновременно опуская Бейли, который тут же бросается за игрушкой. Прости, надо было предупредить заранее, виновато говорит Блейк, подходя ко мне и протягивая руку. Мы всё ещё его дрессируем. Но ну, повезло тебе. Я обожаю собак. Принимаю протянутую ладонь и позволяю себя поднять. Однако Блейк прикладывает слишком много усилий, и я едва не падаю на него. Мы замираем друг перед другом, всё ещё держась за руки. Нас разделяют считанные сантиметры. У него тёплая ладонь, пальцы немного шершавые. Мы заглядываем друг другу в глаза, и я замечаю в его взгляде нечто непонятное, некие искорки, нечто такое, от чего в животе начинают порхать бабочки». Тут с палкой в зубах подбегает Бэйли и принимается прыгать на нас. Я отстраняюсь от Блейка и выбираю руку. Привет, Бэйли, говорю, опускаясь перед псом на колени и зарываясь пальцами в мягкий густой мех. Затем пытаюсь вырвать палку из железного захвата. Родители не разрешили мне заводить собаку, сколько я не умоляла. Они считают неправильным подвергать животное такой хаотичной жизни. Я в целом с ними согласна, тем не менее, отстой просто У нас сейчас для многого нет времени. Ему больше вот так нравится, — говорит Блейк, мягко меня оттесняя. Затем присаживается на корточки, берёт палку с двух концов и начинает крутить. Бейли сердит и рычит со всей своей щенячьей прытью. Наконец Блейку удаётся вырвать палку, и он вновь кидает её в противоположную часть двора. Я наблюдаю за их борьбой, не в силах оторваться, будто зачарованные. Есть нечто щемяще милое в том, как парень... Всё ещё в брюках и рубашке, только-только из церкви, играет со своим щенком в лучах летнего солнца. Всё, хватит, Бэйли, говорит Блейк, разбивая чары. Идём, мило, покажу тебе домик. Выпрямившись, мы идём ко входу. Блейк придерживает для меня дверь. Проходя мимо, я замечаю, что он немного нервничает, впуская меня в свою мужскую берлогу. С любопытством оглядываю помещение. На стене справа висит телевизор, перед ним диван с кучей покрывал. Рядом настольный футбол и какой-то тренажёр, который занимает большую часть комнаты. Его дополняет стойка и штанга. На стенах развешаны плакаты с музыкантами, а в самом центре, прямо передо мной на подставке, стоит акустическая гитара. Не то чтобы я тут жил или типа того, смущённо говорит Блейк, закрывая за нами дверь. Успевший прошмыгнуть внутрь Белли, семенит к подстилке под телевизором и принимается смаковать свою новую любимую палку. просто расслабляюсь. Сажусь на край дивана и начинаю рассеянно перебирать бахромон на одном из покрывал. Глаза повторно обводят комнату, залитую солнечным светом, проникающим через стеклянные двери и освещающим каждый предмет. Здесь прикольно. Я одобрительно киваю. Ага, мне тут нравится. Блейк присаживается на край настольного футбола. Теперь он выглядит встревоженным. Взгляд опущен, коленки дёргаются. Что ж, Полагаю, ты ещё ждёшь ответа? А, точно, ведь ради этого я и приехала, верно? Чтобы добиться от Блейка ответа, ну, по крайней мере, в основном ради этого. Переплетаю пальцы на коленях и расправляю плечи, всем видом пытаясь показать серьёзный настрой, чтобы он не вздумал играть со мной в игры. Итак, Блейк Эйвери. Начинаю я официальным тоном, будто адвокат, выступающий с заключительной речью перед вынесением приговора. Ты совершенно сбиваешь меня с толку. То отвешиваешь комплименты моему пирсингу, или ведёшь в Хонки-Тонг и чавкаешь прямо передо мной. Последнее к слову, отвратительно. Тем не менее, всё это вполне нормальное поведение. Блейк внимательно слушает. Его глаза сияют в лучах солнца. И вдруг, ни с того, ни с сего, невозмутимо продолжаю я, начинаешь меня допытывать расспросами. Так что скажи, Блейк, Ты козёл или просто рад, что наконец-то можешь перевести всеобщее внимание с себя на кого-то другого? Какая речь? Ты заранее её подготовила? Выражение моего лица становится суровее. Отвечай на вопрос. Да, подготовила. Я не козёл, серьёзно говорит он. Его пристальный взгляд меня немного напрягает. И прости, если я тебя мучил, я не нарочно. Вздохнув, Блейк соскальзывает с края стола и подходит ближе. Ты права. Обычно всё внимание приковано ко мне. Блейк, а мэр знает, что ты пьёшь на территории школы? Блейк, тебе лучше приглушить музыку, пока я не обратился к городским властям. И тут вдруг появляешься ты, и я думаю: "Круто, наконец есть новый объект для подколов". "Как, кстати", бормочу я, уголок его губ дёргается, скрывая улыбку. "Именно. Ты приехала весьма, кстати. Значит, в этом дело. Ты хочешь, чтобы все говорили обо мне вместо тебя? произношу я, падая духом. Именно этого мне и нужно избегать, шумихи. В голове эхом разносится слово Рубна. Вся эта чушь о том, чтобы не высовываться. Но как спрятаться в крошечном городке? Тут никогда ничего не происходит, и вдруг появляется дочка самого Эверетта Хартинка. Ну, в общем, да. Блейк подходит к дивану. и кладёт руку на стойку с виниловыми пластинками. Многим любопытно, появится ли и сам Эверетт. Сердце уходит в пятки. Зря я согласилась поехать на автопикник. Да и зря вышла на контакт с Саванной. Следовало сидеть на ранчо, перекрашивать облупленные деревянные панели, слушать рассказы Папайи о Вьетнамской войне и учиться у тёти Шерри ухаживать за лошадьми. Следовало делать то, что от меня требовали папа с Рубеном. Молчать в тряпочку, ходить по струнке, быть идеальным пикселем в идеальном портрете Эверта Хардинга, без всякой возможности побыть просто милой Хардинг. Мило? Обеспокоенно зовёт меня Блейк. Поднимаю на него взгляд. Сердце отчаянно колотится в груди. А тебе не приходило в голову, обрываю себя, проглатываю тугой комок в горле и начинаю заново. Не приходило в голову, что, возможно, у меня есть веская причина не рассказывать всем о том, кто мой отец. Блейк присаживается рядом со мной. Наклоняется вперёд, упершись ладонями в колени, и заглядывает мне в лицо, словно пытается отыскать в нём намёк на ту самую, вескую причину. «Э-э, ты будто больше на меня не злишься? Можно начинать беспокоиться?» К нам в припрыжку подбегает Бейли, кладёт лапы на край дивана. Пушистая голова устраивается на коленях хозяина, хвост радостно виляет. Однако Блейк отстраняет пса. «Не сейчас», — шепчет он и решительно указывает на подстилку. Бейли панорама уходит. Хороший мальчик. На лице Блейка напряжённое выражение. Не получив ответа, он пытается угадать сам. Ты не хочешь, чтобы из-за отца к тебе начали подлизываться? Пытаешься завести настоящих друзей, а не фальшивых? Надоело постоянно говорить об отце? Качаю головой и слабым голосом объясняю. Я не хотела упоминать отца, поскольку никто, в принципе, не должен знать о моём приезде. Блейк недоумённо хмурит брови. Почему? повернувшись, впиваясь в него взглядом. "Но ну уже Блейк, ведь ты уже понял, что я здесь не по доброй воле". Он откидывается на спинку дивана и невидимым взглядом смотрит на стену, размышляя. "Мила, в Нэшвилле я тебя расспрашивал вовсе не для того, чтобы поиздеваться. Я давал тебе возможность выговориться, о чём угодно". Он снова подаётся вперёд, на этот раз продвигаясь ко мне чуть ближе. Его колено касается моего. "Так что Не желаешь поделиться проблемами. Мой взгляд падает на его колено рядом с моим, которое машинально отдвигается. Возможно, в городе лишь я один могу тебя понять, сказал Блейк в Нешвиле. И эти слова крутятся в голове как на повторе. Я тогда ответил ему, что у нас совершенно разные жизни. Однако теперь, окидывая взглядом идеальный дом за стеклянными дверями, я думаю о миссис Эйвери, о мэре Нешвиля. чему сыну строго-настрого велят следить за своим поведением, чтобы ни в коем случае не бросить тень на идеальную репутацию матери. Дочери Эверта Хардинга это чувство знакомо не понаслышке. Вздёргивая подбородок и встречаясь взглядом с Блейком, возможно, он действительно единственный в округе, кто в состоянии хоть отчасти меня понять, понять, каково ребёнку известных родителей, которому приходится постоянно думать о репутации. готово поставить все свои деньги на то, что очень многие будут счастливы очернить мэра и наверняка от Блейка требуют вести себя определённым образом. Поэтому я глубоко вдыхаю и начинаю говорить. Франшиза Вспышка. Очередной фильм выходит в кинотеатрах в следующем месяце. Ага, знаю. Трейлер крутят по телику буквально в каждой рекламе. Я кошусь на Блейка. Он выставляет перед собой ладони, как бы извиняясь, и делает вид, будто застёгивает рот на молнию. Продюсеры боятся, что скандалы в прессе с участием кого-то из актёров отрицательно повлияют на кассовые сборы, и это распространяется также на их семьи, вроде меня. Значит, ты ходячий скандал, усмехается Блейк. Я не нарочно, говорю со стоном, затем роняю голову на руки и потираю виски. На языке всё ещё ощущается сладкое шипение шампанского с той пресс-конференции, шампанского, оставшего последней каплей в крайне неглубоком море, скорее луже оплошности милой Хардинг. За несколько месяцев я пару раз напортачила, совсем немного. И будь я обычным подростком, никто бы и внимания не обратил, но в папином мире из этих инцидентов раздоли целую трагедию. Каких таких инцидентов? Например, показала попараться средний палец А в интернете легко можно найти видео, где меня тошнит на одной из папинных пресс-конференций, раняя руки на колени и поднимая полышащее лицо. Если ты ещё не видел, то, пожалуйста, не пытайся загуглить. Обещаю, не буду гуглить видео, где тебя тошнит, говорит Блейк с улыбкой, прижимая ладонь к сердцу. Его колено вновь касается моего, и на этот раз я не отстраняюсь. От нового фильма многое зависит, и продюсер контролирует буквально каждый папин шаг. работая над рекламной кампанией, поэтому поэтому проще тебя устранить, чтобы ты ничего им не испортила. Ой, а из чужих уст правда звучит даже ужаснее. Я смотрю на Блейка, и в его хмуром взгляде отражаются одновременные жалость и сочувствие. Возможно, ему знакомы мои переживания. В горло подступает вина. Следовало держать рот на замке. Рубин убил бы меня, если бы знал, что я растряпала Блейка, наши маленькие секреты. но мне ужасно тяжело сдерживаться. Когда кто-то понимает, каково ощущать над собой такое мощное давление, ну, становится как-то спокойнее. Приятно сознавать, что не тебе одной не позволено совершать так называемые ошибки. Я представляю для них опасность, бормочу. Вдруг что-нибудь отмочу. Фильм для них важнее всего. Так тебя выслали сюда до премьеры? заканчивает Блейк. Очевидно, ему известно, на что способна публичная фигура ради сохранения репутации. Не одни кинозвёзды так поступают. Мэру Нашвилле тоже ни к чему скандальные заголовки. Скорее всего, дольше. Сперва фильм должен заработать положенные миллионы в прокате. Папин менеджер запретил мне даже покидать ранчо. Полагаю, он ждёт, что я запрусь в комнате или стану невидимкой. Так что да, никто не должен был знать о моём приезде. А теперь знают все. Описав ситуацию, я осознаю, насколько она нелепая. Меня заперли в фэрвью, чтобы я не напортачила ради фильмов, в котором я даже не снимаюсь. Если бы тем утром после пресс-конференции я не страдала от похмелья и стыда, то, возможно, с большим рвением принялась бы отстаивать свои интересы. Я сумела бы сохранить хладнокровие и заявить Рубину, что никуда не поеду. А ещё мне следовало отважиться и прямо спросить папу, что ему важнее, какой-то фильм или родная дочь. Забавно, как все считают, будто жить с знаменитым родителем просто замечательно, да? усмехается Блейк. На его лицо находит тень. Они понятия не имеют, каково это. У тебя есть братья или сёстры? Горло сдавило так, что едва получается говорить. Я поворачиваюсь к нему, при этом наши колени теснее прижимаются друг к другу. Нет, а у тебя? Не. Он закатывает глаза. Круто, правда же? Рядом нет никого, с кем можно разделить бремя. Всё внимание сосредоточено исключительно на тебе. Обожаю быть единственным ребёнком. Ага, отстой. Блейк вдруг хмурится. А на автопикнике я продолжил приковывать к тебе внимание. С виноватым видом он касается моего колена. Чёрт, мило, прости. Я ужасно расстроил тебя тем вечером. Заворожённой рукой Блейка на моей ноге, я молча таращусь на его пальцы, на то, как они сжимаются, будто их хозяин сам не осознаёт, что делает. Он следит за моим взглядом и резко отдёргивает руку. Его шея заливает румянец. "Я была не расстроена, поправляю. Я была зла". Внезапно раздаётся громкий стук в стеклянные двери. Мы с Блейком одновременно вздрагиваем. Вырванные из нашего пузыря и поворачиваемся. Бэлли скакивает и принимает себе шину лайт на дверь, от чего у меня ещё больше ускоряется сердцебиение. Снаружи стоит миссис Эйвери. Уперев руки в бока, внимательно смотрит она на нас через стекло. Обед готов. Лицо у неё напряжённое. Наконец она разворачивается на каблуках и шагает обратно к дому. Я сижу растерянная, пытаясь понять, привиделось ли мне неодобрение в её глазах.